Глава 29. Возвращение. Не наглей, Шанриас, ты и так все эти дни был срай, бурчит Зейраж и демонстративно ведет носом. И очень продуктивно. Я вспыхиваю и отворачиваюсь. Раньше никто меня не мог заставить краснеть. Змеихвостые же на регулярной основе вгоняют в краску. Вездесущее шайрасское обоняние. Никакой личной жизни. Получается... «Теперь все будут в курсе, только потому, что нюх у них обостренный?» Она полетит со мной, сгребает меня в охапку командор. «Если вы не перестанете, я полечу с вашим кшатри», возмущенно цыжу я, отпихивая шана. «Они что, серьезно меня делят?» В меня, как по команде, утыкаются два раздраженных взгляда. «Нет!» — рявкают оба. Мои брови... Взлетают вверх, и я скрещиваю руки на груди, отгораживаясь. Какую-то ерунду они творят сейчас. «Шанриас, мне необходимо побыть с рай», уже миролюбиво объясняет Зейраш, нервно подергивая кончиком хвоста. «Прикипел я к ней, понимаешь, как сестра мне. Сначала лежала в капсуле, вся такая беззащитная. Потом ты мне ее засунул в медблок, пришлось взять на работу. Я же не знал...» какая она окажется. Сам бы такого ценного целителя отхапал. За это время начал считать частью своей семьи. Да ты сам знаешь, как у нас это происходит. Инстинкты. Когда вы пропали без вести, я чуть не спятил. Мне нужно побыть с ней и успокоиться. Так вот почему ты опекал меня. Почему ты мне не сказал раньше, Раш? Одновременно восклицаем я и командор. А поэтому и не сказал. Видели бы вы... «Свои лица сейчас!» — ржет этот невозможный целитель, снимая возникшее напряжение. «Принимаем решение лететь втроем, в ласточке, на которой мы с Шаном садились на планету. Как раз на ней Харшат и прилетел, а сам он с пилотом Зейраша вернется на второй». «В пещере я все собрал, пока вас искали, чтобы не тратить потом время», — рассказывает Зейраш. В тот момент я был еще относительно спокоен, и когда вы не вышли на связь, и в укрытии вас не обнаружили, тоже. Шанриас и не из такого вбирался. Рассаживаемся в ласточке. Шан привычно заштурвал, а зираж со мной на соседнее место, пристегивая меня сверху. На ревнивый взгляд Шана смеется: Не съем я ее, не съем! Не дождусь, когда мы улетим отсюда. Все изменилось, когда вчера на утро нашли останки змеи, разбитый байк и шлем Шана. Тут-то я и запаниковал по-настоящему. Вас нигде нет. Ночью пролил сильный дождь и смыл все следы и запахи. Никто не смог обонять, где вы прошли. И маячки не давали сигнала. Как только взлетаем, продолжает Зейраш. Мы были достаточно близко для захвата сигнала. И если бы не горная порода... «С высоким содержанием металлов вы бы нас запеленговали», – отзывается Шан. шан Риас получил травму, и мы заночевали в найденной пещере, не очень далеко от места нападения. Докладываю о наших приключениях. А ближе к полудню ушли по гряде в сторону первого убежища. Получается, мы разминулись. Вторая ночь прошла наверху, фактически под открытым небом. Значит, нам повезло». Сегодня ночью только моросила, а предыдущая после нападения змеи прошла в отключке. Мы не знали, насколько сильный дождь прошел. Я думал, с ума сойду, не ведая, что с вами. Прочесывали весь возможный сектор. Возле байка я нашел разбитые пробы. Поэтому, что смог, взял снова, включая слюну, зуб змеи и частицы ее кожи, и просканировал ее саму. «Раж ты заметил, — что болото в том месте изменились. Столько веков было стабильно, а сейчас все не так. И змея, она без оснований на нас напала, как бешеная самка медведя, многократно таранила защитный купол и после ранения не останавливалась. Все крупные поселения Шицы исчезли. Мы засекали на радаре только единичных особей, но и те мелькали вдали, отмечает командор. Зейраж кивает в ответ. «Дополнительная загадка на нашу голову». «А может быть, это составные части одной головоломки? Нам нужна консультация специалистов по местной фауне», размышляю я, «и микробиолога, что сложнее, так как нам нужен инфекционист, а не просто исследователь микроорганизмов». Шан хмурится. «Я подумаю, как это устроить». В Шатле. Снова сижу рядом с Зейрашем, и тот по-хозяйски оплетает хвостом мою лодыжку. «И долго это будет у тебя?» Я опускаю глаза на свою ногу. «Рай, прости, надеюсь, скоро отпустит», — виновато бормочет Зейраш. Хмыкаю, как все сложно. «Спать я пойду все равно в свою каюту, даже если не пройдет. Извини», — и натыкаюсь на вопросительный «Взгляд». Вижу, как он растерян. О, нет, я не хочу это обсуждать. Вот скажи мне, Зейраж, получается, наши личные взаимоотношения с Шанресом станут достоянием любого шайрасского носа? Уточняю волнующий меня момент. Да, если шайрас общался с вами раньше, и если нет, тоже разберется, но понадобится немного больше времени. Тебя это беспокоит, Рай? не понимает док. «Да, черт возьми!» – рычу я, а заметив, что на нас смотрят, убавляю громкость. У людей подобные отношения называют личными или интимными именно по той причине, что других это не касается, пытаясь донести до него. Совсем не касаются. Никак. Но когда особи подходят друг к другу, как вы, и находятся вместе, это же и так всем понятно. Было бы из-за чего расстраиваться, непонимающе пожимает он плечами. Не стоит нервничать из-за этого. Он действительно не понимает. Закрываю глаза, пытаясь поймать внутреннее равновесие. Хотя, учитывая их органы осязания, они многое воспринимают как данность. Просто это есть и все. И мне придется привыкнуть. По прибытии на Аруну испытываю некоторую неопределенность – ждать Шана или идти к себе. У него, без сомнения, накопилась куча дел во время отсутствия. Вероятно, целая очередь образовалась из подопечных. Зейраш и Бейли активно контролируют выгрузку собранного материала и оборудования. К шатре смотрят за всем остальным. Вокруг шатла столпилась уже куча персонала – техники, механики и уборщики. Всем работы вдоволь. От меня сейчас не ждут активных действий, и я пользуюсь свободным временем. Зейраж. Приближаюсь я к нему. У командора была черепно-мозговая травма. Нужно его поместить в капсулу для диагностики. Он, конечно, будет сопротивляться. Озадаченно прикусываю нижнюю губу. «И ты хочешь, чтобы я этим занялся?» Подозрительно возпрошает целитель. «Угу». Развожу я руками. Кто у нас главный до Аруны? Хм, чешет голову он. Рай, насчет тебя у меня аналогичное указание. Это в чем то облегчит мне задачу. Пройдете сканирование вместе. Сама она просилась. Тихонько жужжит браслет. Читаю входящее сообщение. Рай, свяжусь с тобой через некоторое время. Срочные дела. Отдохни пока. Увидимся позднее. Все само решилось. Пойду-ка я к себе. Нет, ну какой же кайф, все эти удобства. Люблю природу, правда. Но мне, пожалуйста, дозировано. И еще бы иметь все под рукой в нужный момент. Тогда я с радостью отправлюсь на пикник, а спонтанные марш-броски увольте. Пусть к шатре лазят по своим лесам и болотам. Как я вынесла все тяготы на преисподней. Сама не верю. Сняв одежду и бросив ее кучкой у кровати, пользуюсь ионным душем просто потому, что это быстрее, и не нужно сушить волосы. И заваливаюсь спать на пару часов. Остальные дела подождут. И даже столь скудное количество сна придает мне сил, а большая чашка черного кофе возвращает бодрость. Теперь займусь одеждой. Безнадежно испорченный комбес отправляю в утилизатор. Завтра закажу себе чуть посвободнее. Или все же нет? Вспоминаю реакцию Шанриаса на меня в этом костюме. А другим и дело нет, в чем я хожу. Разбираю рюкзак. Совсем забыла про влажное белье. Придется и его утилизировать. Ботинки и нижний тонкий костюмчик отправляю в баки для очистки. Затем меня прерывает вызов Зейраша. Он безапелляционно требует явиться в медотсек на обследование. Помню, что и Шанриаса должны проверить. Иду. У командора все отлично, следов происшествия не осталось. Получив свой восстанавливающий коктейль и убедившись, что я тоже вне опасности, он снова ускользает по неотложным делам. А вот меня Зейраж, несмотря на громкое сопение, оставляет в капсуле на целый час. Вылечить ушиб, и ввести все потраченные нутриенты. Хорошо, хоть в этот раз я лежу в капсуле не голышом, а в удобном костюмчике. Отпускаю тебя тоже, Рай. Посмотрим еще на твои показатели завтра. Надеюсь, грибок вы не подцепили нигде. Будем тщательно наблюдать вас обоих. На работе же жду послезавтра. Восстанавливайся. Сегодня и завтра мы с Бейли Дасшем Подготовим все необходимое, а через день продолжим вместе с тобой. Собранный зейраж делает отметки в планшете и кивает на прощание. Вернувшись в каюту, неспешно как следует моюсь. Никаких ограничений по пользованию водой у меня нет. Но здравый смысл не позволял каждый день отмокать подолгу в душе. Но сегодня можно. Не час, конечно, но я не считаю минут». Мою голову шампунем, наношу кондиционер, а для тела использую цветочный гель для душа. С ионной очисткой все это не нужно. Тщательно чищу зубы, используя зубную пасту. Получаю огромное удовольствие от этих простых вещей из моей прошлой жизни. И еще хочу быть красивой, а не занудой с привычно прилизанным хвостом. Потому волосы сушу феном, сминая их пальцами. Создавая творческий беспорядок на голове. Долго роюсь в отделении с одеждой. Появляется желание озаботиться гардеробом. В основном у меня рабочие медицинские комбинезоны и совсем немного одежды для отдыха. Останавливаюсь на прямых серых брюках и простой белой рубашке. Из украшений у меня только строгие серьги-гвоздики из маленьких турмалинов Параиба в оправе из белого золота. Они еще со времен Звездного так и путешествуют со мной везде. Я и на g3457 редко их снимала, иногда только меняла на вечерние серьги по случаю. На преисподней мои гвоздики тоже никого не интересовали, кому там сдались украшения. Они значительно запылились, быстро потеряв свой потрясающий цвет и блеск. Но оказалось, турмалины испорчены не навсегда. Здесь я смогла очистить их до первоначального вида, вот и ношу, не снимая. А другими я не успела обзавестись, не испытывала в этом потребности. Нижнее белье совсем обычное, просто выбираю телесного цвета. Грудь у меня небольшая, можно обойтись и без лифа, но с ним мне всегда комфортнее. Придирчиво разглядываю себя в зеркале. Может, стоит и пару платьев заказать? От этих мыслей меня отвлекает сигнал браслета. «Поужинаешь со мной?» Улыбаюсь. «Конечно же, да. И понимаю, что одним ужином не обойдется». «Получается, теперь все будут в курсе только потому, что нюх у них обостренный?»